Глава 32. На сей раз Милк был ни при чём. Похоже, все жители деревни провели ночь под открытым небом на берегу озера, чтобы не пропустить ни малейшей подробности работы речной полиции. И если бы только они. Скарапквшись с фотоаппаратом на плече на камень, торчавший на опушке леса, Юго Сен-Шарль деловито описывал на диктофон каждое движение полицейских. Стоящая за ним камера местного канала France 3 тоже освещало события. Лансон дал задний ход, и колеса прицепа вошли в озеро. Лодка была отвязана и поставлена на воду в ту минуту, когда на место прибыли Ноэми и Ромэн. Увидев многочисленную публику, Шастен испытала неприятное ощущение, будто опоздала на собственный праздник. Ромэн Валант припарковал машину и встретился взглядом с отцом, занимавшим самое удобное место в и пребывающим в тихом бешенстве от такой активности в своей обычно спокойной коммуне. Хотя Санар засек, что она появилась, он не бросился навстречу Шастен, а только кивнул ей в сторону офицера единственного из команды, с кем она ещё не была знакома. Массел же стоял в воде и смотрел на озеро, будто с почтением бросал ему вызов. Когда он наконец оглянулся, Ноими сразу поняла, что продолжение расследования обещает быть невероятно сложным. Она машинально повернула голову на треть вправо. Массе заметил её и уверенной походкой двинулся навстречу. Метр за метром, но Эми всё отворачивалась и отворачивалась, и когда он оказался рядом, она его будто не видела. Привет, я Юго Массе. Представился он. Мы с вами говорили по телефону. Мгновенное волнение, которое она испытала, насторожило её. Нежелание и уж, разумеется, не влияние момента. Массел был невероятно хорош собой, от этого ей стало больно как никогда, и Ноэми устыдилась своей внешности. Она ощутила недовольство собой, смущение, неуверенность в себе и вместе с тем словно бы ожог и восторг, но главное стыд. "Капитан Шастен", ответила она с теплотой, какой мог бы обладать голос из GPS. Если капитан Массес сразу и не понял ситуации, то всё же он обладал достаточной чувствительностью и догадался, что его взгляд, задержавшийся на лице молодой женщины, должен был обжечь её и что эта странно ведущая себя особа желает только одного чтобы он поскорее исчез с глаз долой. Ещё не вполне решившись, сомневаясь, стоит ли уйти или всё же обсудить, как положено предстоящий ход операции, он остался на несколько секунд Тогда Нуэми предпочла упростить дело и послать подальше бесполезные ужимки принцессы. Она резко повернулась и посмотрела прямо в глаза Юго. «Ну как? Ты приступаешь или тебе нужен спасательный круг?» Без смущения обратилась она к нему на «ты». «Тебе надо отыскать двоих ребятишек, и по последним сведениям они не на суше». «Приступаю, приступаю», — ответил он, смутившись от такого напора. Но мы бы предпочли, чтобы ты находилась на судне. Если с нами будет офицер, который сориентирует нас и ещё что-то расскажет о деле, это даст нам возможность выиграть время. Разумеется, согласилась Ноэми. Это верно. Она обратилась к Ромену. В валант в лодку. Спасибо. Ноэми переключилась на другую мишень и развернулась, чтобы уйти. А я останусь в машине. А задаченные парни молча погрузились в зодиак, Массеу устроился на надувном сиденье рядом с Валантом. Приношу свои извинения, вздохнул Роман. Не знаю, что на неё нашло. Она частенько бывает не в себе, но не до такой степени. Приношу свои извинения за неё. Ничего страшного. Мне кажется, я кое-что угадал. Твой капитан, а ведь из Парижа, верно? Бывший сотрудник отдела по борьбе с наркотой. Так точно. подтвердил заместитель. Так да я знаю, кто она такая. И никогда за неё не извиняйся. Лодка медленно отчалила, потом Лансон прибавил скорость, и двигатель меньше чем за 20 секунд буквально отстрелил их на 50 м от берега. Судя по единственному свидетельству, бочка обнаружена примерно в этом месте, уточнил Валанд. Приняв его слова к сведению, Лансон скинул за борт якорь И судно прекратило движение. Мы установили контакт с руководством служб эксплуатации плотины, продолжил Массе. Они уверяют, что сбросов воды для регулировки уровня не было несколько недель, значит, никакого течения. Если бочка была обнаружена здесь, она не могла продвинуться далеко от первоначального места нахождения. Уточним, где мы сейчас. Сонар достал из герметичного футляра видеомонитор. Активировал сенсорный экран и нажатием пальца открыл интерфейс программного обеспечения. Я скачал карту старой деревни. Остается только активировать ее, и я буду с точностью до метра знать, где мы находимся, а главное, над чем проплываем. Программа произвела подсчеты и выдала результат. 44 градуса, 31 минута, 44,01 секунды северной широты – и 2 градуса 14 минут 54,09 секунды восточной долготы. Судя по карте, мы находимся точно над улицей Алари. Между домами 2, 4 и 6 по четной стороне, и 1, 3 и 5 по нечетной. Из-за масштаба кадастра у меня вызывает сомнение строение под номером 6, оно кажется в три раза крупнее остальных. Возможно, это что-то другое. Карта пишет «Аволонский ОД». Вам это о чём-нибудь говорит? Чтобы сохранить равновесие, в раскачивающейся лодке валант ухватился за идущие вдоль надувных бортов тросы и подобрался поближе к монитору. ОД это начальные буквы названия Общинный дом. Это что-то вроде центра деревенской жизни и одновременно складское помещение. Такие есть в каждой коммуне. Если этот дом похож на тот, что существует в моей деревне в Абене, то там несколько комнат для приема посетителей мэрии, зал собраний, а также столы и навесы для благотворительных ярмарок и гуляний, склад, где хранились краски для подновления общественного имущества, моторное масло, различный инвентарь. Не все владеют обширными земельными угодьями, но у каждого есть хотя бы огород, а иногда и ферма с животными. Когда совершались оптовые закупки зерна или семян, бочки тоже складировались здесь для общего пользования. А мок в них содержатся пропиленгликоль, поинтересовался Массе. Они внимательно ознакомились с протоколом, оценил его осведомлённый Строман. Да, потому что пропиленгликоль представляет собой пищевую добавку для коров и овец. Массе повернулся к Сонару и кивнул ему в знак того, что можно приступать к операции. Тот открыл узкий ярко-жёлтый чемоданчик, в котором оказался гидролокатор такого же цвета. Он имел форму снаряда длиной примерно метр. С одного конца он был закруглён, что облегчало гидродинамику, с другого оканчивался тремя стабилизирующими элементами в виде крылышек. На корпусе сонара красовалось его название, выведенное крупными чёрными буквами: Центурион. Ваша лодка Арес, которая носит имя бога войны, и гидролокатор Центурион имеют отношение скорее к к мощству и энергии нежели к окружающей среде, заметил Роман. Ну да, а ты бы чего хотел? Не станем же мы называть их попкорн или вкусняшка. Они ведь не пони, усмехнулся Лансон. Видеомонитор подключили к закреплённому на металлическом тросе гидролокатору, погрузили в воду, и он опустился на глубину 6 м, чтобы картографировать подводный аволон. Качество изображения на экране слегка разочаровало Ромена. ожидавшего более отчётливой картинки. А тут виднелись только какие-то оранжевые пятна и тёмные массивы. Пять квадратов, которые ты видишь, это жилые дома, пояснил сонар. А вот это твой общинный дом. Смотри, крыша как будто частично провалилась. Если бочка находилась здесь, это возможно место её выхода через крышу, благодаря ещё остававшемуся в ней воздуху. А вы видите что-нибудь ещё? заинтересовался Роман. под строительным мусором и обломками нет возможности. Прикинь, гидролокатор, он как летучая мышь. Акустические волны отражаются от камня, но видеть сквозь него мы не способны. Боюсь, моя работа на этом пока что заканчивается. Теперь черёд подсветиться ТПА. Лансон указал Ромену пальцем на другой жёлтый чемодан, широкий и высокий. ТПА телеуправляемый подводный аппарат наблюдения. Грубо говоря, это телеуправляемый робот с маленькими крепкими руками, чтобы перемещать то, что мешает его движению. Он служит для океанографических исследований, для восстановления подводных инфраструктур нефтяных платформ или осмотра обломков затонувших кораблей. Этот совсем новенький. Он получен речной полицией специально для Олимпийских игр 2024 года на случай теракта на воде под парижскими трубопроводами или Сены. Честно говоря, теоретическому тестированию мы его уже подвергали, но на практике испытываем впервые. И мы сильно рискуем, вступил в разговор Массе. Он не сможет перемещать крупные камни, из которых построены дома, а если случится новое обрушение, и он окажется под завалом, другого у нас не будет, так что я предпочитаю сперва взглянуть собственными глазами. Если ты проникнешь в дом, это будет погружение в надголовную среду под потолок. Что-то вроде пещерного дайвинга, а у тебя, как ты знаешь, нет на это права, возразил ему Лансон. Мы не первый день знакомы, я понимаю, что ты не останешься на платформе, а непременно захочешь залезть внутрь. Так что нет. Ты берегов не попутал? Твой начальник я. Только не тогда, когда ты становишься козлом. Лансон резко прервал перепалку и обратился к Сонару. Поднимает Центурион и доставая робота. Второй жёлтый чемодан был открыт, и из него появился ТПА. Поставленный на два поплавка длиной 80 см пузырь из толстого пластика вмещал в себя вращающуюся камеру, позволяющую увидеть, что происходит вокруг. На пузыре был закреплён мини-проектор, а слева и справа от него пара суставчатых рычагов, заканчивающихся мощными клешнями. Сзади два винта позволяющих двигаться при нейтральной плавучести. А у этого что, тоже есть имя? пошутил Валанд. Пока нет, но мы назовём его попкорн в память об Авалоне. Лансон размотал кабель длиной метров 100, который должен был обеспечить связь между роботом и контрольным монитором. ТПА был спущен на воду и поплавки частично наполнились водой. Пластмассовый пузырик потихоньку стал погружаться. 10 м, 20 м, 35 метров. Наконец на расстоянии 50 см от дна он остановился. На борту лодки Лансон включил камеру подводного аппарата, и на мониторе появилась картинка. Там перед их глазами находился старый аваллон. Попкорн активировал фонарь, и сумерки расступились, открыв невероятный подводный пейзаж. Улица, покрытая песком и мелкой галькой, по сторонам которой колыхались высокие водоросли, Была застроена поросшими различными мхами домами. Серебристая стайка любопытной мелкой рыбёшки окружила робота, а потом юркнула в дверной проём какого-то дома и вынырнула через разбитое окно помещения некогда бывшего кухней. Лансон специально запустил винты на малой скорости, чтобы не поднимать облако ила. Отважный маленький робот Водалас Попкорн двигался по этой забытой Атлантиде в свете лучиков встроенного фонаря. словно деревенский варишка он миновал дома, которые вот уже 25 сонных лет не видели ни одного гостя и изображал туриста-путешественника, пока не добрался до номера 6 по улице Алари. Тогда ТПА привёл в действие систему картографирования, каждые 3 секунды выдающую снимок. Как только он поднимется на поверхность, полицейские речной бригады смогут составить трёхмерный план местности и внутренних помещений здания. Если робот найдёт проход в него. Подняв оба винта вертикально попкорн набрал высоту, чтобы проплыть над общинным домом. В это время Лансон в лодке зафиксировал изображение пролома в крыше, однако отверстие было завалено внушительным куском балки и обломками досок, ощетинившимися кверху словно копья. В некоторых местах виднелись проёмы, достаточные, чтобы пропустить предмет размером с бочку, но попкорн был гораздо шире. И заставлять его протискиваться там было совсем неправильно. Мы наверняка обнаружим дыру в стене или разбитое окно, предположил Массе. О'кей, перехожу в режим ограбления. Ты пооснова скользнул на глубину и занял позицию перед домом, направив свет на его фасад. Обрушение крыши серьёзно повредило одну из несущих стен, которая частично развалилась, так что проникновение внутрь обеспечивало внушительное расщелина. Праворными движениями джойстика Лансон поместил попкорн точно напротив пролома в стене, и едва заметным толчком вперёд робот на добрый метр заплыл в дом. Вполне достаточно, чтобы получить круговой обзор холла. Операция потребовала почти хирургической точности. Из мутной воды, которую едва пробивал свет фонаря, ТПА посылал изображение гостиной с камином, креслами и диваном, разделёнными низким столиком. Вероятно, прежде это был зал собраний. Окно в глубине помещения выходило в ночную темень воды. Её заслоняла пара гардин, обвисших как уснувшие призраки. При других обстоятельствах обстановка могла бы показаться обыденной, но сейчас напоминала дом с привидениями. В конце помещения Лансон заметил коридор и чтобы проникнуть туда, запустил винты на большую скорость. Безмолвным посетителем попкорн проплыл мимо растянутого на стене пластикового транспаранта образца 1993 года, возвещающего о сельском празднике. До затопления Авалона оставался год. Он прогулялся по коридору и оказался в складском помещении, о котором говорил Воланд. Груда хлама: школьные шкафы и парты, деревянные ящики, высокие кувшины, горшки самых разных форм, мебель и целые ряды металлических стеллажей. позеленевших и покрытых крошечными водорослями. Развороченная крыша над роботом пропускала призрачный свет. Камера зафиксировала рухнувшую балку, нижний конец которой пробил ведущий в подвальное помещение люк с двойной дверью. «Чтобы хранить тайну, погреб — лучшее решение», — прошептал Лансон. «Пошли посмотрим». Он задействовал пульт управления, и робот встал точно над отверстием. Полученная 36-метровая картина была встречена в полном молчании. На ней явственно запечатлелась раздавленная балкой красная бочка. "Вы это искали?" спросил Лансон. "От счастья да", выдохнул Роман, впечатлённый находкой. "Вы можете войти в подвал? К сожалению, нет слишком муска. На этом работа попкорна заканчивается. Мне очень жаль. Робот дал задний ход, снова проплыл по коридору, пересек гостиную и слегка задел оконные занавески, одна из которых намоталась на левый винт. Лансон послал робот назад чётна, вновь двинул его вперёд, по-прежнему безрезультатно. Попкорн был парализован. Ладно, решил Лансон, главное спокойствие, попробуем отцепить его. Один из суставчатых рычагов поднялся, повернулся на своей оси И прошёл позади защищавшего камеру пузыря, чтобы добраться до ткани. Клишня раскрылась на 10 см и крепко защёлкнулась на ней. Поначалу лёгкое, затем более сильное натяжение ничего не изменило. Несмотря на проведённые под водой четверть века, гордина крепко держалась на карнизе. Простым нажатием кнопки лансон перевёл клишню в режим ножниц. Плотная ткань поддалась и была без усилий разрезана. Однако с инертным, совершенно обездвиженным, запутавшися в нём гординой винтом управлять ТПА сделалось небезопасно. Следуя командам с поверхности, Попкорн дал задний ход, ударился о камин и принялся вертеться вокруг себя, словно собака, пытающаяся ухватить свой хвост. Единственный рабочий винт непрестанно посылал его в одном и том же направлении, так что становилось почти невозможно обуздать аппарат. Однако Лансон резкими толчками сумел заставить робота найти дорогу к прихожей. К несчастью, если коридоры были достаточно широки, то пройти сквозь небольшое отверстие в стене не получилось, хотя именно через него в дом проник ТПА. Операция стала напоминать попытку одной рукой продеть нитку в игольное ушко. Чёрт, в Париже нас сразу вышибут вон, вздохнул он, как мальчишка, который только что загнал в кювет семейное авто. Прекрати потребвал массе. Полностью страви воздух из поплавков и дай ему погрузиться на дно. Мы у самого входа в дом, чтобы забрать его, мне придётся проплыть всего 2 м под надголовкой. А вот для этого яго тебе требуется согласие руководства. Без него не разрешу. Клянусь, я сейчас же выпущу газ из твоих баллонов. Ну, знаешь, это почти признание в любви. Почти. Задяк доплыл до берега, где майор Росс уже выставил предупредительное заграждение, чтобы на речную бригаду сразу по возвращению не накинулись с расспросами. Шастен встречала их на песке у воды, и Валанд взглядом дал ей понять, что поиски увенчались успехом. Массес прыгнул с лодки, вытянул её на сушу и пришвартовал к прицепу. Засунув руки в карманы, Ноэми заставила себя не отворачиваться и смотреть прямо на него. Наш робот сбежал, сообщил Массе. Придётся возвращаться за ним. Зато в подвале общинного дома мы обнаружили одну из ваших бочек. Тот же размер, тот же цвет и в непосредственной близости от места, где всплывала первая. Только одну? Из того, что было на виду. Как я уже сказал, мы утратили контроль над ТПА. Думаете, вы сможете вернуться? За роботом? Разумеется, он доступен без особого риска. А вот чтобы попасть в подвал, потребуется погружение под потолок, что не входит в нашу компетенцию, поэтому мне нужно особое согласие руководства, которого ты никогда не получишь, резко прервал его Лансон. Но Эми обернулась в сторону Зивак, которые, судя по всему, представляли треть населения Аволона. Думаю, скрыть от них нашу находку будет трудно, заметил Юго. Я к этому уже привыкла. Здесь ничто не остаётся тайной надолго. Но обнаружить всего одну бочку это ещё хуже. Это заставит их задуматься над ужасным вопросом. А именно: кто внутри? Сирил или Эльза?